Мои клиенты выбрали закусочную в центре порта. Она находилась на приподнятой площадке. Столы и стулья были собраны кучками, а наверху парили экраны с рекламой портовых и сервисных служб и и н ф о р м а ц и я о различных горных предприятиях. Экраны также выполняли функции записи, и потому место было популярно для деловых встреч. Рами, т а п а н и Маро выбрали столик и нервно теребели стаканы с напитками, которые заказали у шныряющего вокруг бота. Они вызвали Тлейси по громкой связи и ждали появления ее представителя. Система безопасности в общественной зоне была сложнее, чем на шаттле, но не сильно. Я пробрался достаточно глубоко и получил доступ к аварийному оповещению и к камерам в нужном месте. Чувствовал я себя вполне уверенно. Я стоял в трех метрах от стола и делал вид, будто смотрю на экраны с рекламой и изучаю карту рудников, найденную в открытом доступе. Там было отмечено много заброшенных шахт, а еще туннели метро, ведущие в никуда. Одним из таких мест был карьер Ганака. — Тут должен быть доступный архив информации, — сказал мне в ухо гик. и оттуда карьер Ганака не удален, это вызвало бы п о д о з р е н и е у исследователей. Зависит от исследователей. Тот, кто ищет странные синтетики, явно интересуется местом их обнаружения, но совсем не обязательно еще и о б н а р у ж и в ш а й их компания, или почему эта компания пропала. Кто бы ни убрал карьер Ганака с карты, он пытался скрыть его существование от случайных журналистов, а не стереть из памяти населения. Данные ГИКа оказались верными, на спутнике были и другие автостражи. В семи отдаленных работающих карьерах на карте обнаружились логотипы пяти предлагающих автостражей страховых компаний, включая мою. Автостражи предотвращают воровство прав и не дают горнякам и другим служащим искалечить друг друга. Это часть страховки. Автостражи не проходят через порт, разве что в качестве обездвиженного груза, в транспортных контейнерах или ремонтных боксах, чтобы никого не волновать. Моя измененная конфигурация могла обмануть людей и дополненных людей, но не автостражей. Если они меня увидят, то их система безопасности забьет тревогу, у них не будет выбора». Да и в любом случае они приняли бы одно и то же решение. Если кто и знает, насколько опасен автостраж, так это другой автостраж. И тут я почувствовал, как меня пингуют. Я сказал себе, что ошибся, но это повторилось. Ох-охо, кто-то ищет автостражей, не просто ботов. А именно, автостражей, и он где-то близко. Он не послал запрос мне напрямую, хотя, если бы у меня был модуль контроля, пришлось бы ответить. К столу, где сидели мои клиенты, подошли трое. Рами прошептала по сети «Этот л ы с с и Надо же, явилась лично. Двое других были здоровенными мужиками, и один ускорил шаг, подходя к столу. Судя по выражению лица Маро, он не собирался мирно их поприветствовать. Сканирование показало, что он вооружен. Я встал между ним и столом, положил руку ему на грудь и сказал «Стоять». По большинству контрактов это максимальный физический контакт, который мне разрешался с людьми. Но вы удивитесь, как часто этого бывает достаточно, если сделать правильно. Хотя тогда я носил броню, и закрытый шлем. Теперь же я выглядел, как обычный человек в обычной одежде, а это совсем другое. Но он, похоже, не собирался меня бить и не вытащил оружие. Я мог бы разорвать его на клочке, как бумажную салфетку. Он этого не знал, но наверняка понял по моему лицу, что он меня не беспокоит. Я сверился с камерой, чтобы узнать, как я выгляжу, и решил, что вид у меня скучающий. Обычное дело, ведь я всегда скучаю. когда работаю, просто этого не видно, пока я в броне. Он весь подобрался и спросил, а ты еще что за хрен? Мои клиенты вскочили, отбросив стулья. — Это наш консультант по безопасности, — сказала Рами. Охранник отступил и неуверенно покосился на второго телохранителя и Тлейси, дополненного человека, женского пола. Я опустил руку, но не сдвинулся с места. Все трое были у меня на прицеле, но это только на крайний случай. Если этот случай настанет для меня... Люди пропускают множество мелких деталей, но если я начну стрелять из излучателей, это будет очевидным сигналом для всех. Я отвлек их внимание и успел прочесать сеть на предмет того, кто меня пинговал. И засек изображение с камеры на другой стороне площади... возле одного из входных туннелей. Рядом с зоной для отдыха стоял тот, кого я никак не ожидал увидеть. И я проверил снова, прежде чем до меня дошло. Он не носил брони, и физические размеры не соответствовали стандартам автостража. У него было много волос, серебристых, с и н и м и и фиолетовыми кончиками, стянутых сзади и сплетенных в косы, как утопан, только более замысловато. Черты лица отличались от моих, но все автостражи выглядят по-разному. Их делают на основе клонированного человеческого материала, который используют для органических частей. Его руки были обнажены, и в них не торчал металл или оружейные порты. Это не автостраж. Это секс-бот. Это не официальное название, сказал ГИК. Официально их называли автопомощниками. Но все понимали, что это значит. Секс-ботом не позволяет соходить в зонах для людей, без приказа, в точности, как и автостражам. Кто-то его сюда послал. Гик пнул меня с такой силой, что я дернулся. Я огрызнулся на него и проиграл запись, пытаясь разобраться, что происходит. Тлейси шагнула вперед. «И зачем вам понадобился консультант по безопасности?» Рами глубоко вдохнуло. Я установил защищенное соединение с ним, т а п а н и Маро, и сказал. — Не отвечайте. Не упоминайте о событиях на шаттле. Переходите сразу к делу. Я сказал это под влиянием порыва. т л е й с и ожидала стычку, поэтому привела двух вооруженных телохранителей. Сейчас преимущество на нашей стороне. Мы живы, а они сбиты с толку. Пусть... так и остается. Рами выдохнула, отстучала по сети благодарность и сказала «Мы пришли поговорить о наших файлах». Маро поняла мою задумку и сказала Рами «Продолжай напирать, не позволяем даже сесть». Рами продолжила, уже более уверенно, Уничтожение наших личных разработок не входило в условия контракта, но мы согласны на ваше предложение вернуть премиальные выплаты в обмен на наши файлы. Через камеру я увидел, как секс-бот развернулся и вышел через туннель за спиной. «Всю премию?» – спросила Тлайси. Она явно не ожидала их согласия. Маро подалась вперед. «Мы открыли счет в Умро. Деньги там». «Можем перевести их, как только отдадите файлы». Губы Тлэйси зашевелились при разговоре по закрытому каналу. Оба телохранителя чуть отступили. Тлэйси приблизилась и взялась за спинку стула у стола клиентов. Через мгновение Раме село. Тапан и м а р о последовали его примеру. Продолжая следить за переговорами, я копался в открытой сеть. Вытаскивал оттуда исторические данные. Искал необычную активность в период моей работы по контракту. Клиенты разговаривали, я разбирался в данных. ГИК снова подсматривал через плечо, но я поглядывал и на камеры. Я заметил, как в закусочную вошли еще две потенциальные угрозы, оба дополненные люди. Я уже отметил три потенциальные угрозы за ближайшими столиками. Все трое уделили... До странности мало внимания, происходящей в центре зоны стычки, тогда как другие люди и дополненные люди смотрели на нас с откровенным любопытством. Гик опять меня пнул. «Вижу», — отозвался я. Поиск выявил несколько объявлений, опубликованных в этот период. Предупреждение о том, что изменения в расписании от грузок сырья повлияют на пассажирские маршруты подземки. Подземка – это небольшая транспортная система, доставляющая пассажиров в порт и сервисные центры, несколько частных линий к о т о р ы е отходят к закрытым рудникам. Позже в объявлениях упоминался новый маршрут, призванный компенсировать неудобства. Вот оно. Читая между строк, можно понять, что подрядчикам пришлось построить новую линию подземки, чтобы обойти туннели к внезапно закрытому руднику. «Видимо, это и есть карьер Ганака». Закрытие других рудников сопровождались статьями в местной сети, а широкая публика обсуждала возможное банкротство и их влияние на сервисные компании. По поводу этого рудника ничего подобного не наблюдалось. Кто-то заплатил за то, чтобы удалить эти статьи из сети. Разговор подходил к концу. Клейси встала. Кивнула моим клиентам и пошла прочь. На лице Рами отразились сомнения. Мару выглядела мрачной, а Тапан не то сбитый с толку, не то сердитый. Я завершил поиск и шагнул к столу. Зря мы сюда пришли, сказала Рами, глядя вслед удаляющейся т л э й с и и ее т е л о х р а н и т е л е м Она сказала, что завтра, возразила Тапан. м а р о покачала головой. Очередная ложь. Она не отдаст нам файлы. Она могла бы отдать их сейчас, если бы собиралась. Могла бы отдать по сети, когда мы были на пересадочном кольце. м а р о посмотрела на меня. Я не до конца поверила тебе насчет шаттла. Но теперь я продолжал следить за потенциальными угрозами через камеры. Нужно уходить, сказал я. Поговорим в другом месте. И когда мы уходили, одна из потенциальных угроз встала. «И двинулась за нами. Я попросил Гика присматривать за другими, на случай, если они не просто невинные прохожие, так погрузившиеся в сеть, что ничего вокруг не видят. Я наметил по карте станции несколько возможных маршрутов, и больше всего мне нравился. Идущий по пешеходному туннелю, отдаляющемуся от главных жилых зон. По пути было много выходов на разные станции подземки, но маршрут немноголюдный». Я набрал по сети рами и велел двигаться к перекрестку, где находится крупнейший отель. Услышав это, Маро прошептала «Он нам не по карману». «Вы там и не остановитесь», — сказал я всем. В открытой сети рекламировался безопасный вестибюль и быстрый доступ к посадочным площадкам шаттла. Мы дошли до туннеля и свернули в него, он был почти 10 метров в ширину и 4 в высоту, хорошо освещен, если идти посередине, но стены находились в тени, оттуда ответвлялись сумречные боковые туннели, здесь имелись камеры, но они были подключены к не особо сложной системе. Компания подставилась бы с такими камерами, подвергнув опасности застрахованных клиентов и лишившись возможности подслушать разговоры. В туннеле были и другие люди. Попадали с ь шахтеры в рабочих комбинезонах и куртках с логотипами разных предприятий, но большинство были в повседневной одежде – инженеры или работники сервисных компаний. Они шли быстро, группами. Через 8 минут большинство – Свернула к станциям подземки. Я послал по сети сообщение. Не останавливайтесь. Встретимся в вестибюле отеля. Я шмыгнул в темный боковой туннель. Клиенты пошли дальше, не оглянувшись. Хотя, я уверен, т а п а н очень хотелось. Через камеры я наблюдал, как потенциальная угроза, дробь, новая цель, быстро идет по туннелю. К нему присоединились еще два человека. Цель номер два и цель номер три. Они прошли мимо. Я последовал за ними на расстоянии. Просканировав их на предмет оружия, я ничего не обнаружил. Все три цели были в куртках и штанах с глубокими боковыми карманами. Я отметил несколько мест, где могли уместиться ножи или телескопические дубинки. Заметив моих клиентов цели, замедлили шаг, но продолжали сокращать дистанцию. Я знал, что они, вероятно, докладывают обстановку кому-то по сети и ждут указаний. Кто бы это ни был, он явно не контролирует камеры, по крайней мере пока что. Я последовал за ними, глядя на цели уже и собственными глазами и через камеры, а также следя за тем, чтобы не привлекать к себе внимание. Гик притих, хотя наверняка С интересом за мной наблюдал. п о с л е д н е е н а х о д я щ е е с я между мной и целями г р у п п ы шахтёров, с в е р н у л о к станции. Туннель здесь изгибался, и между клиентами и следующим поворотом, метрах в пятидесяти впереди, не было ни души. На камерах я видел, что и за мной пусто. Нужно с этим кончать. Вслед за шахтёрами я свернул к станции. Я остановился у выхода на платформу, шахтеры уже садились в капсулу, дверь с шипением закрылась, и капсула уехала. Цель номер два шевелила губами, то есть беззвучно говорила с кем-то по сети. Потом изображение с камеры пропало. Я вернулся обратно в туннель и побежал. Это был обдуманный риск. потому что я не мог бежать на максимальной скорости, не выдав, что я не человек. Но добрался как раз вовремя. Цель номер один — схватил Рами за рука в к у р т к и Я сломал ему руку и врезал локтем по подбородку, а потом швырнул на цель номер два. Тот повернулся ко мне с ножом, с которым секунду назад набросился на Мару. Цель номер два с л у ч а й н о Это мое предположение. Возможно, им было плевать друг на друга. в ы р н у л ножом цель номер один. Цель номер два отшатнулся. Я отбросил цель номер один и сломал ц е л и номер два, коленную чашечку. Цели номер три хватило времени вытащить дубинку. Он ударил меня по левому виску и плечу, причинив некоторые неудобства. Но боты-погрузчики, бывало, ударяли меня и сильнее, по неосторожности. Второй удар я сдержал левой рукой, одним тычком размолотил цели ключицу. а другим — бедро. Ему повезло, что он не сильно меня разозлил. Все три цели лежали на полу. Цель номер два еще был в сознании, хотя скрючился и стонал. Я повернулся к клиентам. Рами зажимала рот рукой, Мара замерла, как вкопанная, а Тапан всплеснула руками. «Идите в отель и ждите меня в вестибюле», — сказал я. «Не бегите». Маро п е р в ы й опомнилась от потрясения. Она твердо кивнула, схватила Рами за руку и хлопнула Тапан по плечу. Рами уже собралось уходить, но Тапан спросила. — Служба безопасности? Я понял, о чем она спрашивает. Они велели кому-то отключить камеры, поэтому вы должны немедленно уйти. Судя по открытой сети пересадочного кольца, здесь слабая охрана, Но за происшествие будут отвечать службы безопасности тех предприятий, на чьей территории оно произошло. Очевидно, тот, кто отключил камеры, тщательно выбрал место, чтобы сюда не сразу добрались. Я не ждал, что кто-нибудь тут же появится, но лучше побыстрее убраться. «Идем», — прошептал Рами, и они пошли прочь. Быстро, но не бегом. Я повернулся к цели номер один. Он был еще в сознании. Я прижал артерию на его ш е е и подождал, пока он не умер. Обычным шагом я пошел дальше. Я достаточно глубоко проник в сеть и сумел удалить записи с камер впереди и позади отключенной. Это осложнит дело тем, кто попытается выяснить, что произошло. Но Тлейси меня видела, и она поймет. Я лишь надеялся, что на этот раз клиенты меня послушаются.